Комнату заливал сверхъестественный, слегка мерцающий голубой свет. Полки вдоль одной из стен были заставлены стеклянными банками. В некоторых шевелились странные существа, очень странные существа. В других что-то просто плавало. Голубые искры с шипением сновали по необычного вида машине в углу, которая, казалось, состояла сплошь из медных шаров. из стеклянных стержней. Но основное внимание Виллима привлёк огромный глаз. Прежде чем он успел заорать во всё горло, появилась рука, и гигантское глазное яблоко оказалось не менее гигантским увеличительным стеклом, вращающимся на специальном лобовом шарнире. Но появившееся лицо, если говорить о ужасах, от которых могло пересохнуть во рту, Было ничуть не менее жутким зрелищем. Глаза располагались на разных уровнях. Одно ухо было больше другого. Глубокие шрамы прочерчивали лицо, но всё это было полной чепухой по сравнению с кошмарной причёской. На лбум Игоря нависал большой гребень из чёрных сальных волос, в точности по последней моде, заведённый среди молодых и шумных городских музыкантов. гребень этот был длинным и настолько острым, что запросто мог выколоть глаз какому-нибудь задивавшемуся прохожему. Впрочем, судя по органической природе выполняемой здесь работы, Игорь тут же приделал бы этот глаз на место. На одном из верстаков стоял наполненный пузырящейся водой аквариум. В нём взад-вперёд лениво плавали картофелины. Молодой Игорь служит у нас судебным медицинским экспертом, пояснила сержант Ангова. Игорь это господин Деслов. Хочет навестить пациентов. Уильям заметил, что Игорь бросил на сержанта вопросительный взгляд. Господин Ваимс разрешил, добавила Ангова. Тогда прошу фледовать за мной, сказал Игорь и нетвёрдой походкой вышел в коридор. Всегда рад видеть здесь посетителей, господин деслов. А постановка у нас тут непринуждённая, хотя ты сам в этом убедишься. Я только возьму ключи. А почему он не всегда шепелявит? шёпотом спросил Уильям, когда Игорь Парехрамово отошёл к стеновому шкафу. Пытается быть современным. Тебе раньше не приходилось встречаться с игорями? «С такими? Нет. У него два больших пальца на правой руке». «Он из Убервальда», — пояснила сержант. «Игорь просто помешан на самосовершенствовании, и все они превосходные хирурги. Главное, не пожимать им руки во время грозы». «А вот и я!» — возвестил приковылявший Игорь. «Ну, кому первому?» «К лорду Витинари», — неуверенно произнес Вильям. «Он ещё отдыхает», — сказал Игорь. «Что, так долго?» «Ну, удар был очень сильным». Сержант Ангва громко откашлялась. «А мне казалось, он свалился с лошади», — удивился Вильям. «А-а-а, фвалился и сильно ударился головой об пол. Да, примерно так». Игорь ещё раз глянул на Ангву и повернул ключ в замке. «Он ещё отдыхает», — сказал Игорь. Лорд ветеринарий лежал на узкой койке. Лицо его было немного бледным, но в общем и целом он производил впечатление человека, спящего мирным сном. Он что, с тех пор не просыпался? спросил Вильям. Нет. Я заглядываю к нему каждые минут 15. Но такое вполне возможно. Иногда тело просто приказывает «Спать! И мы спим!» «А я слышал, будто бы он никогда не спит», — заметил Вильям. «Может, решил воспользоваться удобно и возможно в тю», — предположил Игорь, тихо закрывая дверь. Он отпер замок следующей камеры. Стук по стук с забинтованной головой сидел на койке и ел суп. Увидев гостей, он от удивления вздрогнул — И едва не расплескал содержимое миски. Ну, и как мы себя чувствуем? осведомился Игорь, как можно доброжелательнее, насколько это позволяло его сшитое и перешитое лицо. Э, лично я чувствую себя гораздо лучше, <связь> ответил молодой человек с недоумённым видом, рассматривая вновь прибывших. Господин Деслов хотел бы пообщаться с тобой, <связь> сказала сержант Ангова. «А я пока пойду помогу Игорю рассортировать глазные яблоки, ну или ещё что-нибудь». Вильям остался в камере. Возникла неловкая тишина. Стук по стук принадлежал к числу людей, характер которых невозможно определить с первого взгляда. «Ты сын лорда де слова!» Наконец поинтересовался стук по стук. «Производишь этот свой новостной листок?» «Да», – кивнул Вильям. Ему уже начинало казаться, что он всегда будет лишь сыном своего отца. «М-м-м...» «Говорят, лорд-ветенари ударил тебя ножом». «Говорят», — подтвердил секретарь. «Так это был ты или не ты?» «Я постучал в дверь, чтобы передать его сиятельству новостной листок, как он и просил. Его сиятельство открыл дверь, я вошел в кабинет, а потом...» «Знаю только, что очнулся здесь и увидел господина Игоря». «Вероятно, это было для тебя настоящим потрясением», заметил Вильям, ощущая внутри некоторую гордость, ведь его правда тоже участвовала в этом деле, пусть и опосредованно. «Мне сказали, что я мог бы лишиться руки, если бы Игорь не владел иголкой так мастерски», с серьезным видом заявил стук по стук. «Но так же у тебя забинтована голова», — указал Вильям. «Наверное, ударился обо что-то, когда... когда это произошло», — сказал стук по стук. «О боги!» — подумал Вильям. «Да он смущен». «Я абсолютно уверен, что произошла какая-то ошибка», — продолжил стук по стук. «В последнее время его сиятельство был чем-то озабочен». Его сиятельство всегда чем-то озабочен. Это его работа, ответил секретарь. Патриций сам признался, что убил тебя, и трое людей это слышали. Ты в курсе? Этого я объяснить не могу. Скорее всего, они что-то неправильно поняли. Слова были произнесены резко и отчетливо. Уже близко, вот-вот, понял Уильям. «А как тебе кажется, почему он оказался прав?» «Думаю, я не обязан разговаривать с тобой», перебил стук по стук. «Я прав?» «Конечно, но...» «Сержант!» заорал стук по стук. Послышались быстрые шаги, и дверь в камеру распахнулась. «Да?» спросила сержант Ангва. «Я закончил разговор с этим господином, Объявил стук по стук И я устал Вильям вздохнул и убрал блокнот Спасибо Поблагодарил он Ты мне очень помог Он никак не может поверить в то, что на него напал его сиятельство Сказал Вильям чуть позже, уже шагая по коридору Вот как Откликнулась Англа И его сильно треснули по голове Продолжил Уильям. Правда? Слушай, даже я понимаю, что здесь что-то не так. В самом деле? Всё ясно, сказал Уильям. Ты тоже посещала школу общения командора Ваимса? Разве? ответила сержант Англа. Преданность прекрасная черта характера. Неужели? Дверь вон там.